что не могла даже есть, а просто заползала на свой соломенный мешок и со слезами на глазах проваливалась в глубокий сон без сновидений. Пришел октябрь. Сильный ветер стал срывать пестрые листья с деревьев, и у Берты родился сын. Элен тот показался слишком худым и уродливым, но Берта и Курт были счастливы, что у них родился мальчик. «Сынишка — богатство для бедняка», — говаривал Курт. Элен была с ним согласна и завидовала малышу. Она-то сама как была, так и осталась девчонкой. Ее голос никогда не станет ниже, никогда не будут у нее расти усы и борода. Элен усиленно следила за тем, чтобы не вызывать подозрений своими девчачьими повадками. Она использовала каждое мгновение, проведенное с плотниками, чтобы научиться мужским жестам и выражениям. До того воскресенья в ноябре, когда ее чуть не раскрыли, ей даже нравилось водить всех за нос. Томас, сын начальника, и его друзья находили в осенней листве огромных коричневых пауков и в доказательство своей храбрости пускали их разгуливать по своим рукам и даже по лицам. Им нравилось, что девчонки, пораженные их мужеством, поглядывали в их сторону и, вскрикивая, отворачивались, потому что мохнатые пауки казались им ужасными. «Вот тебе, паучок!» — дружелюбно сказал Томас, сажая одно из восьмилапых чудовищ на ладонь «Элен». Девочка с отвращением отбросила паука. Когда мальчишки согнулись от смеха и уже начали подшучивать над ней, Элен поняла, что нужно срочно что-то придумать. Высоко задрав нос, она прицелилась и, что есть силы, плюнула в паука. Она долго тренировалась и плевалась уже достаточно метко, так что ее плевок попал прямо в цель. «Попал!» На ее лице расплылась улыбка победителя, и девочка выбросила правый кулак в воздух, привлекая всеобщее внимание к своей меткости. «Вот же дряни проклятые!» — презрительно добавила она, так как мужчина было свойственно ругаться. После того, как ее чуть не разоблачили, она стала тщательнее следить за тем, чтобы вести себя как мальчик. Она часто материлась, ела с открытым ртом, а когда пила пиво, то старалась отрыгивать как можно громче. Она ходила широко, расставляя ноги, и часто хваталась за причинное место, так, как это делали мужчины. И только когда мальчишки соревновались, кто дальше помочится, она отказывалась принимать участие в состязаниях, хотя и с сожалением. И почему Господь не дал ей родиться мальчиком? После сырой дождливой осени пришла холодная зима, затормозившие строительные работы. Но кузнецы продолжали работать прямо на улице, потому что уже сейчас расходы на строительство во многом превысили предварительные расчеты, и обещанные каменные кузнецы до сих пор не были построены. Чтобы не замерзнуть, кузнецы сооружали вокруг рабочих мест деревянные щиты, но все равно сильно дуло, чтобы дерево не загорелось от искр Элен каждый день поливала щиты водой, которая замерзала на морозе. Руки у девочки покраснели и потрескались. Даже работой она дрожала от холода. А Левин, который всегда с равнодушием относился к погоде, непрерывно притопывал ногами.